Эпилог. Комиссия по моему допуску к дальнейшему обучению выбежала из кабинета первой. Почти все. Остался только Дипс, старательно пытающийся накинуть на созданную мной седьмую иллюзию магическую сеть повиновения. Вот только вместо голубоватого плетения с его рук посыпались мелкие синие цветочки. Животное не опасно. С отчаянием, кажется, в третий раз повторил профессор. А затем всё-таки отчатнулся от проносящегося мимо единорога и залез под парту на передышку. Ко мне. Занято, недовольно сообщила я, подтягивая согнутые в коленях ноги ближе к голове. И так места нет. Иди и утихомирь этого монстра, велел Дипс, вкнув при этом пальцем куда-то вправо вверх. Я посмотрела в указанном направлении. Там как раз появилась радуга, верный признак того, что единорог только что промчался мимо. Да, он мог скакать по воздуху. Что это вообще такое? Дипс потёр ладонью грудь. Тебя ведь просили сделать что-то милое и небольшое. Тут он усёкся, потому что единорожек, созданный мной для комиссии, подходил по всем параметрам. Размером он был споне, цветом перламутровый с синими гривой и хвостом, а рог на его голове напоминал перевёрнутый стаканчик вафельного рожка. Милей и некуда, больше того, Когда животное двигалось, из-под его задних копыт ненадолго появлялась самая настоящая радуга. Вы сами просили, напомнила я. Если не хотела продолжать обучение Хейм, так бы и сказала, выпалил профессор. А теперь как мне эту дикарку ловить, прикажешь? Рядом с ней магия работает неправильно. Он осторожно высынулся из-под стола, но тут же в лес назад. А рядом раздалось характерное тыгыдик. Сделай что-то, простонал Дипс. Но за нас всё сделали другие. Кто-то заглянул в дверь, интересуясь, что вообще происходит, и с визгом отшатнулся, выпуская мою иллюзию в холл. Дальнейшие крики Дипса и остальных людей, поражённых встречей с миниатюрным единорогом, смешались в сплошной гул. Дверь захлопнулась, и я осторожно выглянула наружу, встречаясь взглядом с саллериком. Как я и просила, он ждал меня у кабинета. А теперь явно заинтригованный случившимся, вошёл. "Кажется, ты провалила проверку", заметил Алерик деловым тоном. "Это ещё неизвестно", оптимистично ответила я, приближаясь к нему и уточняя. "Видел единорожку?" "Угу. Да, шикарный. Он для меня?" я кивнула. "Это мой ответ, бейт. Я согласна на что-то чуть больше интрижки". Алерик притянул меня к себе и заявил, широко улыбаясь: Тебе опасно задавать вопросы Кая. Семь первых иллюзий в твоём исполнении Академии ещё кое-как выдержит, а вот дальше не знаю. Возвращайся и в самом деле в законники, так безопаснее для всех. Я хотела возмутиться, но не смогла. Мои губы встретились с губами Алерика, мысли спутались, а обиды мгновенно потеряли актуальность. В то же самое время где-то в коридорах академии шла охота на карликового единорога, перекраивающего магию рядом с собой. В большом чёрном зале дродцы ферсы ели листья с древа познания, в лаборатории номер 6 Антуар Арк случайно обнаружил клетки с горемычем и флокурсом и, пожалев несчастных животных, выпустил их на волю. В кабинете с вечно изменяющейся погодой наступило неожиданное затишье, и теперь там царило засушливое лето. Так что, провенившиеся студенты расставляли шезлонги для преподавателей, пожелавших немного позагорать. И пусть мне так и не удалось стать выпускницей лучшей академии Дянхара, я всё же вошла в её историю. Моими первыми иллюзиями пугали первокурсников, и именно с моего имени профессоры начинали вводные лекции в новом учебном году. Берегите селлюзии Кайхейм, говорили преподаватели. Мы все еще тешим себя надеждами, что вскоре они развеются, но эта прекрасная студентка создавала их с душой. Потому в академии Дианхара встреча с белочками не избежать даже трезвенникам. А теперь, когда вы все знаете, начнем занятия. Конец. Книгу для вас читала Оля Федоришева.